Глава 278. Разогретое вино Все виды руны из буддийских писаний появились вокруг тела Циньму, и окутав его, завращались как огромный колокол. Пять небес из Махаэна с утра Жулая зарезонировали голосом Будды, зазвучавшим со всех сторон. В то же время он задействовал технику девяти монархических драконов. Шипя драконьи отцы вышла из девяти огромных драконих вен, окружающих столицу, словно поднимая его ауру. Техника девяти монархических драконов являлась высшим искусством имперской семьи и была передана ему лично императором Йиньфеном. Во время призыва дракона, вытекающая из девяти драконих вен, материализовалась и даже вошла в речную воду, заставляя драконов вылететь из реки, направляясь к юному владыке. Цэньмун нанёс первый удар. Независимо от того, найдёт ли Пань Гунцу какую-либо ошибку в его движениях или нет, он уже будет раздавлен аномально платной жизненной ци, способный уничтожить всё на своём пути. 13-летний паренёк просто обязан быть подавлен столь несравнённой силой. Лучший способ бороться с Паньгуньсо — использовать магическую силу, чтобы сокрушить его, а не конкурировать с ним в движениях. Бум! Речная вода, будто взорвавшись, взмыла в небо, превратившись в огромного Будду, высота которого составляла более 30 метров, а сам он возвышался над рекой, подобно огромной водной горе. Водяные драконы обвились вокруг гиганта, пять пальцев которого походили на пять горных пиков, мочащихся вниз к пань-гун-со. Девять драконов издали гневный рёв, поскольку техника девяти монархических драконов слилась с девятью драконами восьмиграмовых ударов. Продемонстрированный удар показал необъятность божественного искусства буддизма и непобедимость имперской семьи. Девять драконов набросились на свою цель. Пам-пам-пам! Скорость потоков превзошла скорость звука, и когда они оглушительно прогрохотав разорвались, не существовало того, что могло устоять. Вот что называют божественным искусством. Сильной стороной цениму была магическая сила, в несколько раз превосходящая таковую его сверстников. Даже старцы, такие как старейшины деревни, значительно уступали ему в этом аспекте. Пань Гуэнсо попросту не мог себе представить, насколько силён должен быть обладатель такой магической силы, вот почему парень не хотел раскрывать всех козырей и собрал всю свою мощь именно сейчас, чтобы сокрушить наглого монстра, превратив все его 11 тысяч лет развития в пепел. В момент, когда Циньмо собирался сокрушить наглеца, Пань Гуэнсо тоже не стоял без дела. Он, использовав пилюлю меча размером с большой палец, извлёк из неё световые мечообразные вспышки. Второе описание 14-ти писаний меча Дао «Связывание пяти ци трёх ионов, восхождение на месте пересекающихся колесниц облаков». Он незамедлительно использовал самое высшее искусство секта Дао, чистейшую технику высшей до небесной тайны для выполнения второго меча — Писания меча Дао. Световые всполохи мечей содержали в себе дерево, огонь, землю, металл, воду, которые являются пятью цы. Небесный он земной он водный он три иона. Небесный он был равен Солнцу и назывался Верховный Ян. Водный и он был подобен Луне, называясь Высшая Инь, А земной оон был для подавления баланса. После того, как он выполнил этот навык меча, светящиеся мечи построили идеальный мир секта Дао с мечом Солнца, мечом Луны, мечом Земли и живительными питьюцами. Навыки меча секта Дао требовали чрезвычайно высоких достижений в алгебре, которые использовалась в качестве их основы. И люди из секты Дао верили, что всё на небе и на земле можно решить с помощью алгебры. Это был их путь. Один создаёт 2, 2 создаёт 3 и 3 создаёт всё сущее. В их глазах цифры строят всё на свете. Даже если это были форма жизни или что-то ещё, неважно, в конечном счёте всё сводилось к просто цифрам. Именно поэтому секта Дао создала круговую диаграмму Удзы, диаграмму Таэдзы, которая отделяет и Иниян, а также диаграмму из четырёх символов, восьми триграмм, 64 четырёх чтобы вычислить великое Дао и все вещи неба и земли. Когда они становились навыками меча, они формировали изображения, непрерывно менялись, развивая всё живое в мире и достигая непостижимой силы. 14 писаний секта Дао содержали идеальный мир в каждом писании, они формировали прекрасные геобраические рисунки, по-своему толкующие чудо неба и земли. Это и была огромная разница между сектой Дао и буддизмом. Секта Дао была школой математики, а буддизм — школа ума. Ученики секты Дао часто шутили об этом между собой. «У тебя не очень с математикой? Не получается изучать её? Тогда лучше бы тебе сидеть дома и растить детей!» Божественное искусство двух сражающихся столкнулись. У первого было божественное искусство навыка меча, в то время как другой обладал божественным искусством крепкого тела и сильными заклятиями. Когда они начали сражаться, это было ужасающее зрелище, поверхность реки дрожала, и, Вода выплескивалась в небо, более того, имело место быть даже из потрясения. От невероятных ударов тонкие струи воды рубили и иву реки, в то время как ци меча пробивала даже скалы, которые находились недалеко от реки. Сотрясающий мир удар циньму ворвался в идеальный мир сект образованный светом мечей Паньгунсо. Тем не менее, невероятная сила была остановлена с помощью алгебры. В навыке меча Паньгунсо даже такая скукотища, как алгебра, может быть блистательной и очаровательной. Среди чарующих огней меча девять водяных драконов и водяной Будда быстро растворились, не выдержав ни одного удара от второго движения меча Дао. Бесчисленные огни мечей летели и поражали лучи Будды, которые превратились в огромный колокол вокруг Циньмо. На поверхности огромного колокола появилась рябь, и в следующее мгновение тот был разрушен. Выражение лица Циньмо никак не изменилось, как вдруг ему в руку упала его пилюля меча, которая мгновенно разразилась изнутри ярким светом. Он не стал использовать меч, вступающий по граммарекам, а перешёл сразу ко второму движению рисунков меча. Вжух! Одна сторона реки мутной заметно покраснела, когда кроваво-красные огни меча лились вперёд, как необъятное море. Среди них, казалось был бог-император, поднимающийся вверх, указывая своим мечом на своих врагов и презрительно глядя на всё краем глаза. «Меч императора-основателя моря крови!» Меч Дау и рисунок меча столкнулись, и паньгуньцо болезненно замычал. Пяйцы и три иона были мгновенно уничтожены, а с световые всполохи меча устремились к его лицу лишь с одинной целью — умерщвление. Взлетев в небо, как храбрый дракон, юнец исполнил чарующую технику тела. Он постоянно менял свою форму из плавающей рыбы в летающих воробьёв, а также в девять фениксов, но не мог избежать всех вспышек меча. Кровавые следы проступили по его телу, когда он приземлился на поверхность реки, разбрызгивая воду во всех направлениях. Санему вскочил, после чего огни меча в его руке исчезли, как вдруг пилюля меча превратилась в огромный нож, тут же растёкшую речную гладь. Пань гунцов замахнул мечом, чтобы отразить этот удар, но он серию громоханий, после которой плюхнулся на поверхность реки 6 семь раз, выглядят словно прыгающий камень, брошенный ребёнком. Стоящий на отдалении юноша рванул по водной глади, После каждого его шага происходил невероятный взрыв, разбрызгивающий воду во всех направлениях. Прежде чем Пань Куинцо смог подняться на ноги, Цань Мо уже успел преодолеть несколько сотен метров. Огромный нож, словно расплавившись, вдруг обволок его кулак, став выглядеть со стороны, как струящаяся вода. А уже в следующий миг парень нанёс фереп-удар кулаком. Бум! Поверхность реки вздрогнула, когда водные драконы, излучающие зелёный свет, взревели в гневе и оглушили паньгунцу, находящегося от них на расстоянии десятков метров. 45 драконов сорвались с удара кулака и, не прекращая громохать, устремились к бедолаге. Взлетев в небо, Цанему поднял руку вверх, указывая ладонью к небу, после чего резко обрушил вниз, в результате чего поверхность реки осветили молнии, которые, собравшись воедино, устремились в самое сердце сорока драконов. Когда паренёк спускался, пилили меча, покоящиеся в его руке, вновь превратились в бесчисленные световые всполохи мечей. Вот только на сей раз был исполнен меч, ступающий по горам и рекам. Свет превратился в огромные горы и реки, которые спускались с неба. Они упали в воду, разделив реку в радиусе десятка метров. Вода, которая поднялась с брызгами, расщепилась на капли, которые образовали горы и реки. Внизу брызнула кровь, и фигура пошла к дну реке Санему поднял руку, и его меч, младший защитник, всё это время находившийся на талии, с жужанием вылетел. Управляя мечом указательным пальцем, он разразился цемеча и использовал форму бурачьего меча, разделяя воду, чтобы преследовать кровавый слёт в её пучинах. Рубашка юноши развивалась на ветру, когда он плавно спустился с неба и стопил на неспокойную речную поверхность. Из-за его спины доносились звуки падающей воды, и, само собой, разумеется, это была та самая вода, ранее вздыбившаяся к небу под его бегущей поступью. Взмыв к небу, она только сейчас вернулась обратно в речную Олона, отпадения разбрызгиваясь каплями, напоминающими крошечные блестящие нефриты. Ценему, стоящий на реке, сменил ритм шагов. Вода закружилась вокруг него, как будто прозрачные водяные драконы образовали огромный круг. Вжух! Младший защитник взлетел, продолжая вращаться в воздухе, но постепенно замедлялся, когда он оказался перед Ценему, кто уже перестал вращаться, ножны меча Наталии талии последнего взлетели ввысь, превращаясь в рыбьего дракона, и проглотили меч своим огромным ртом, прежде чем вернуться в виде обычных ножен меча обратно. Тихо, стоя, юноша выглядел непоколебимо, пилюль у меча размером чуть больше капли вылетела из его руки и зависла напротив. Вокруг него потоки воды медленно поднимались в небо, как будто дождь чел в другом направлении. Речная вода, поднявшаяся в небо, превратилась в водяной пар, образуя облака, которые растянулись на десятки метров. Вспышки молнии и грохот грома исходили из облаков. Время от времени вспыхивали молнии, и даже можно было едва различить чешую и когти. «Пань Гуэнсо, ты разочаровал меня!» Спокойным голосом говорил Цыньму. «За все свои 19 жизней совершенствования ты способен только на это? Почему ты не осмеливаешься выйти? Я жажду убить тебя!» «Ведь мне нужно продолжить мой ужин. В конце концов, блюда скоро остынут». Ничего не услышав в ответ, он нахмырился и повернулся, продолжая идти к берегу. Когда цень обратно, люди с изумлёнными лицами провожали его взглядами. Он проигнорировал их и подобрал кисть, чернила, бумагу и чернильный камень, который ранее выбросил, как вдруг заметил железный молот. Потянув руку, он схватил рукоять молота, внезапно поднял его и сильно ударил по земле. От удара воздух перед ним сжался, превратившись в стену, которая вскоре рассыпалась на куски. Земля раскололась, раскрывая его взору быстро перемещающуюся фигуру. цинь словно летя, побежал вперёд, пока не оказался у бамбуковой трости. Схватив трость, он и ею землю, в результате чего из маленькой дырочки, которая появилась после удара, брызнула кровь. Прыгнув несколько раз, юноша оказался у ножей для обоих свиней. Опустив голову и схватив их за рукояти, Он начал вращаться вместе с ними, ударяя в землю бесчисленными огнями ножей. Наклонившись телом слегка вперёд, он начал продвигаться, в то время как огни ножей, подобно водопаду дождя, продолжили впиваться в землю. Внезапно Цанему перевернулся в воздухе, прежде чем приземлиться на ноги. Спрятав ножи за спиной, он развернулся и пошёл в столицу. Совсем скоро парень добрался до этажа благоухающего нефрита и вошёл в зелёный бамбуковый сад, подойдя к отдельной комнате около статуи Бодхисаттва сострадания. Два великих шамана всё ещё находились в отдельной комнате и, увидев его, удивились. «Блюдо ещё теплое?» — спросил Циньму. Один из шаманов посмотрел на него в изумлении, а другой мгновенно кивнул. «А что насчёт вина?» «Вина слегка остыла!» Циньму махнул рукой и сказал. «Иди разогрей его и подай мне. Ты оставайся тут, будешь на розливе».